Глава восьмая. Встреча. Ольга стояла, уперев кулаки в бока. «Видел я в музеях статуи богинь. Очень похожие. «Как это вышло?» – требовательно спросила она. «Вопреки всем ожиданиям». «Устало», – ответил я. Так перенервничал за пацана, что морально истощился. Сам Кир сейчас сидел на кухне, завернутый в одеяло, и поглощал высококалорийную пищу – батон, масло и сгущенку. То, что случилось, называется энергетическое истощение. Иначе говоря, он разом потратил все свои внутренние силы. Я эту проблему и сам решил. Ничего критичного. Главное, чтобы в этот момент кто-то рядом оказался. Еда и вода, сон – вот и все, что требовалось для восстановления. На всякий случай вызвали Ольгу. Она проверила сына и подтвердила, что с ним все в порядке, что не мешало женщине перенервничать. «Как ты умудрился это сделать?» Ольга задала риторический вопрос сыну. «Дядя Эдгал сказал, я и сделал!» Со всей непосредственностью и внутренней гордостью ответил мальчик. Я порадовался, что в его словах гордость прозвучала, а не страх. Хотя с точки зрения безопасности, второе полезнее, чем первое. «Так, молодой человек», – проговорила Ольга, – «пора вам на дневной сон». Кир, что удивительно, спорить не стал, вместо этого широко зевнув. «Ну да, ему сейчас поспать самое то». Минут через десять, когда мальчишку уложили, а Ольга вернулась обратно, состоялся разговор. «Что все это значит, Эдгард?» «Нам волноваться или радоваться?» – уточнил Сергей. «И что мне им сказать? Правду? Ее оттенки или вранье?» «Я не ожидал, что он так быстро справится. Хотел его занять, пока разрабатываю программу. Но он справился», – заключила очевидная женщина. «Да, это говорит о том, что у него есть способности. Достаточно неплохие. А если вспомнить, что ему четыре года, то и вовсе...» Энергию он влил столько, что хватит создать простую печать. Для его возраста это выдающееся достижение. Я свою первую печать в 10 лет создал. Я повторю вопрос, что это значит и как нам быть? Да никак не быть, раздраженно ответил я. У него есть дар неизвестного характера. Я предупреждал, что могут быть накладки. Нет нормальной системы обучения. Что мы сегодня и увидели. Насколько безопасно то, что произошло? Спросила Ольга. Если забыть про то, что это уникальный случай и у меня нет наработанной статистики, тогда это не опаснее, чем перетрудиться на обычной тренировке. Нельзя потратить больше, чем у тебя есть, а когда тратишь все, то…» «Ну, в данном случае Кир упал в обморок, но это с непривычки. Если подумать, – заметил Сергей, – он мог сделать это и без тебя, рано или поздно». «Мог», – вздохнул я. «Я никогда с таким не сталкивалась. Если одаренного не обучать, он не опасен». «Потому что слаб?» – приподнял я бровь. «Да, без знаний и тренировок сложно навредить. Сложно вообще что-то сделать». «Твой сын – другой случай. Я пока не знал, что про это думать. Либо мы все сильно заблуждаемся, либо Кир нежданно-негаданно оказался редким талантом, за который моя прошлая семья отдала бы что угодно. Впрочем, не уверен, что его способности проявились бы в условиях дефицита энергии. Получается, его сила может быть опасной», – задумался Сергей. «Получается, что так». Кивнул я. «Не уверен, что это проявилось бы, не будь у него подходящих стимулов. Имею в виду то, что он видит проявление моей силы. Возможно, в другом случае его сила бы дремала. Но не факт. Тут нельзя утверждать что-то наверняка». Говоря это, я отслеживал реакции обоих родителей. ситуация эта не самая простая выходит. На одной чаше весов – безопасность сына. На другой – а хотя нет, тут не весы. Тут в любом случае один лишь вопрос безопасности. И так сразу не скажешь, что лучше – обучать или нет. Оба варианта подразумевают риски. У аристократов, кстати, тех, что постарше и посильнее, были свои традиции в отношении того, что делать с детишками, у которых силы прорезаются, того, в каком возрасте способности раскроются, никто не знает, у всех по-разному бывает слышал я и про такое что дети возраста кира обладали силой как у среднего беса и могли перемещаться со всеми вытекающими отсюда проблемами обычно с такими сидели либо сами матери то есть высшие бесы либо няньки бесы звучит то как няньки понятное дело по силе были значительно слабее но если им случайно руку сломают то хотя бы быстро заживет в случае детей ходаков ох Как рассказывала со смехом Катя, это настоящая беда, если способности пробуждаются в раннем возрасте. Обычно маленькие ходоки далеко не прыгают, но и пара метров – это возможность внезапно оказаться за пределами дома. Бедные родители, а мне ведь это тоже предстоит, как прямо сейчас Гвоздевым. Способности у их ребенка иного характера, но тоже влекут за собой ряд проблем. «В общем, не буду ходить вокруг да около», — сказал я, обдумав ситуацию. «Что бы не послужило причиной, это уже случилось, и мы имеем то, что имеем. Можно с уверенностью утверждать, что Кир, как минимум, не слабый одаренный неизвестного характера. У нас, в принципе, слишком мало информации по одаренным, чтобы как-то его сходу квалифицировать». «Эд!» «А с чем мы можем столкнуться?» спросила Ольга. «Если его сила похожа на твою, то с чем ты сам имел дело в детстве? Ты же самоучка, как я понимаю. Как ты же сам обучился?» В глазах Ольги была надежда. Ее мысль ясна. «Если я обучился сам и не убился, то ситуация не так страшна. Только вот меня обучали. Несколько алхимиков, которые всегда были рядом. И если я делал что-то не так, могли это моментально исправить. К тому же в моем мире имелся дефицит и энергии и требовались серьезные расчеты, чтобы сделать хоть что-то. Попробуй пошалить, когда тебе перед этим надо два часа решать математические задачи, чтобы оптимизировать структуру, дабы хватило сил на печать. Другое дело – этот мир. Кир показал, что энергия у него есть, много энергии, и он ею может управлять. В его возрасте я того же не мог, возможно, потому что он значительно сильнее меня. Не факт, кстати. Стоит учитывать наши стартовые условия. Я-то попал в ослабленное тело мальчишки Соколова, а потом и вовсе полтора года в плену провел. Кир же с младенчества находился, благодаря моим печатям, в энергетически насыщенной среде. С С другой стороны, он может быть не классическим алхимиком, а кем-то другим. Возможно, тем, кто сможет изменять реальность без печатей. Если это так, даже не знаю, что думать. Все очень опасно, как для Кира, так и для окружающих, и для всего мира. Одно ясно теперь точно, я не могу пустить ситуацию на самотек. «Повторюсь, пока неизвестно, с чем мы столкнулись. От него можно ожидать чего угодно, и у меня нет готового решения, как его безопасно обучить. Говорю как есть, чтобы вы понимали всю неоднозначность ситуации». «Один мой знакомый», – сказал Сергей, – «как-то себе ногу прострелил». «Случайно. Хотя, как по мне, это было закономерно. Слишком он не уважал оружие и вел себя беспечно. Я это к чему? Не думаю, что бездействие, пассивность и невежество помогут нам уберечь сына». «Остается только продолжать», – сказала женщина. «Прошу, будь аккуратнее». «Обещаю. Его надо научить контролировать выпуск энергии, чтобы больше не истощался. Ты займешься этим?» «Да, сегодня пусть отдыхает, а до завтра я придумаю что-нибудь». От Гвоздевых я ушел в большой задумчивости. Придумал. Провозился остатки дня, собирая различные артефакты. И в итоге остановился на простом устройстве. Металлическая полоска со шкалой. Каждое деление отмечает условную единицу влитой энергии. Если энергии ноль, полоска не светится. А если полный запас, горит вся. Осталось что-то сделать с мальчишеским любопытством и желанием влить побольше, чтобы посмотреть, что будет. Но начать я решил вовсе не с этого». Приехал утром. Ольга еще не успела убежать на работу, а Сергей должен был остаться. «Как себя чувствуешь?» – спросил я у мальчика. «Хорошо. Я буду тебя учить. Если обещаешь делать все в точности так, как скажу». Я кожей ощутил выразительный взгляд Сергея. Его позабавило не то, что я хочу послушания, а то, что в принципе на это надеюсь. «Хорошо, дядя Эдголд!» Букву «Р» он не выговаривал, поэтому произносил мое имя как «Эдголд». Тогда начнем с базовых вещей. В здоровом теле здоровый дух. «Слышал такое?» «Мама так говорит», – неуверенно ответил парень. «Чем крепче тело, тем больше ты сможешь делать всяких разных штук». «Уловил?» «Ага», – закивал он. «Поэтому мы сначала займемся твоим телом. Ты пока маленький, но ничего, скоро вырастешь. Сергей, поможешь?» «Что нужно?» – встрепенулся мужчина. «С учетом возраста составить программу занятий и следить за ее исполнением. Сначала нагружать по чуть-чуть, но каждую неделю повышать нагрузку. Это будет долгий путь, Кирилл». «Ты точно к нему готов?» Я постарался сделать голос максимально серьезным. «Конечно!» — легко согласился он. «Ну-ну». «Следующий час прошел в составлении упражнений и демонстрации их мальчику. Цель у этого не только в развитии тела, что важно, но и в приучении к дисциплине. Мы старались сделать так, чтобы это походило на игру. Я надеялся, что это отвлечет Кира от несанкционированных экспериментов. Что-то новое в плане работы с энергией я обещал ему выдавать, если он будет исправно выполнять другие задания». Дополнительная мотивация — кнут и пряник, так сказать. Посмотрим, что из этого выйдет. С Августом и Моржовыми договаривались на две недели, но объявились они раньше. Медведев успел первым и вызвонил меня после тренировки с Киром. Договорились встретиться, и следующим утром он переместился ко мне домой. Катя к этому времени уже отбыла на работу, так что встречал я парня один. «Я присмотрел несколько мест», – сказал он после того, как мы поздоровались. «Хочу узнать, подходят они или нет. Проверим?» «Проверим. Почему бы и нет?» По плану требовалось провести еще одно занятие с Киром, но это на вторую половину дня запланировано. В мастерской срочных дел нет, как и по другим направлениям, пока тишина, так что я был свободен. «Сейчас только оборудование захвачу». «У тебя еще и оборудование есть», – протянул парень. «Это становится похоже на что-то серьезное». «Проект, способный изменить целый мир, не кажется тебе сам по себе серьезным?» «Это не так круто, как броня». «Ну, ты понимаешь, сражения, приключения, победа над монстрами...» «Ох уж это горячая юность!» Покачал я головой и направился в мастерскую. «Эй!» «Ты меня старше всего ничего! Вот как женишься, станешь настоящим мужчиной! Тогда и поговорим!» Август фыркнул, но пикировку продолжать не стал. Я быстро сбегал за заранее подготовленным оборудованием, забрал сумку и спустился вниз. Перенеслись на первую точку. «Что это за место?» Осмотрел я дорогу и ряды деревьев вдоль нее. Чуть дальше виднелись постройки. «Мы на трассе, ведущей в столицу. Там дальше есть готовая инфраструктура, чтобы принять дополнительный поток машин. Они смогут как въехать в город, так и повернуть к другим местам. Допустим. Сейчас проверю тогда. Август в чем-то прав» не про саму дорогу, а про приключения, и вот это все. Смотрю, вдыхаю этот пыльный, пропахший выхлопами воздух, вижу унылую, несмотря на полосы деревьев в природу, и понимаю, что сам подсознательно хотел бы чего-то более эпичного. Особенно больно на эту серость смотреть, Помню, насколько прекрасно было в гостях у Стародубовых». Когда представлял систему порталов, в фантазиях картинка не выглядела настолько приземленной. Может, это не мое? Может, лучше заняться созданием природных оазисов? Поработать над экологией? Какие действия приведут к сохранению мира, а какие к его падению? Не могу сказать, что эти вопросы беспокоили меня с той же силой, что и раньше. Это в умирающем мире единственное, чем стоит заниматься, так это в тщетной надежде, отрицая тот факт, что это в принципе невозможно, пытаться спасти планету здесь же когда жизнь вокруг так и кипит, пусть жестокая со своими нюансами но жизнь и смертельной угрозы над миром ненависла в таких условиях думаешь совсем о других вещах и отдавал себе отчет что в основном занимаюсь наращиванием влияния ресурсов и силы но никак не улучшением мира потому что блокераторы броня теперь и логистика это либо коммерческие проекты либо военные это «Ты чего завис?» – позвал Август. «Работаем или нет?» «Да-да, сейчас!» Я встряхнулся, достал первый амулет и сделал замер потоков энергии. Те оказались удручающе скромными. Мы прошлись по округе. Где-то было получше, где-то похуже. Работать можно, но вложиться придется по-крупному. «Ты говорил, что точек несколько», – обратился я к Августу, когда сделал выводы. «Идем дальше? Это место не подходит? Работать можно, но, скажем так, если оценивать по десятибалльной шкале, где десять – это идеальное место, то на тройку, в лучшем случае на четверку. Тогда двигаем дальше». За день посетили еще семь точек, несмотря на то, что подошла еще третья. Ее я оценил на 7 баллов. Достаточно хорошо, чтобы не опасаться дополнительных сложностей. Когда нашли ее, Август предложил и другие места сразу проверить, чтобы при открытии следующих проходов знать, с чего начинать. Я согласился. А сам попутно думал, что затеваю что-то действительно масштабное. С таким поколением алхимиков из моего мира дела не имело». Нет ведь исследований того, как стабильные порталы повлияют на окружающий мир в перспективе. Быть может, проходы истратят какой-то ограниченный ресурс. Быть может, повредят само пространство и сделают что-то такое, что в конечном счете приведет к катастрофе. Поймав себя на этой мысли, я вздрогнул. Что-то настроение сегодня мрачное. Неужели на мне так появление ученика сказалось? Или это что-то другое? Предчувствие неприятностей? Как бы там ни было, работу я сделал. Август получил три самых перспективных точки, которые можно было начинать готовить. Дальше за дело возьмутся аналитики, логисты, строители и прочие ребята, чья задача будет реализовать проект в лучшем виде. Словно по договоренности, а скорее всего так оно и было, сразу по окончании работы с Августом позвонил Маржов-младший с тем же запросом. «Что, на тебя тоже проект скинули?» – спросил я, когда мы встретились и пожали друг другу руки. «Отец сказал, что, так как мы дружим, мне проще вести дело. Так что да, скинули». Вздохнул он на показ. «Тогда идем, Август уже отстрелялся». Управились быстро, моржовы предложили всего три точки, первые из которых нам подошла, две другие тоже, но они были чуть похуже. Мельком увидел, как кипит жизнь в порту, если это можно так назвать. Суда, контейнеры, грузовики, чайки вдали еще летали, ну и запашок специфический. «Кстати, хотел поблагодарить за возможность», – сказал Моржов напоследок. «Да ерунда», – отмахнулся я. «Ерунда или нет? Но мы понимаем, благодаря кому нас выбрали первыми». Я пожал протянутую руку. Виктор попрощался и отбыл. Перед этим он забросил меня домой, так что с возвращением проблем не возникло. Следующая пара недель проскочила, я и не заметил. Дела медленно, но верно продвигались. Я через день заглядывал к Гвоздевым и занимался с Киром. Освоили с ним осознанную подачу энергии. Теперь парень каждый день развлекался тем, что бегал со светящимся устройством. Я же создал артефакты, которые отслеживали развитие его энергетического тела и, ориентируясь на эти данные, подбирал нагрузку». «С Катей тоже занимался. Каждый день с утра она проходила через ритуал насыщения клеток энергией. В течение дня эту энергию расходовала, живя по довольно жесткому графику. Две тяжелые тренировки, работа и пара часов интеллектуальных упражнений. Ее мать уже спрашивала, в чем причина, но, по словам Кати, удалось отговориться. Мне прям даже интересно, как долго сохранится этот секрет и что получится в итоге». Сам я тоже тренировался, пытался пробудить в себе видение сквозь пространство. Открою его в себе и, считай, превращусь в ходока. Энергия. Я могу ее сколько угодно конвертировать. В мастерской тоже все шло по плану. Доспехи заказывали, очередь забилась на год вперед. Это девять комплектов, которые я должен был предоставить. На данном этапе делал быстрее, чем планировал, чтобы поддерживать ажиотаж. Чем быстрее броня распространится, тем быстрее ко мне очередь выстроится». В первых числах октября подъехал к офису, чтобы встретиться с очередным заказчиком. Снова иностранцы. Вторые после кнайтов. До этого у меня заказывали только наши, в основном броню первого уровня. Приехал я на машине, потому что на сегодня были еще дела запланированы. Там, куда портал я еще не пробросил. В этом торговом центре отсутствовала подземная парковка. Но у меня было пожизненно зарезервировано место так близко, как только это возможно. Припарковался, вышел из машины и направился в офис, но по пути меня перехватила девушка. «Господин Эдгард!» – окликнула она меня недалеко от входа в здание. «Да!» – посмотрел я на нее, останавливаясь. Обычная девушка лет двадцати пяти, одета в женский костюм, юбку и пальто, не похожа на убийцу или источник неприятностей. Почему же она так неожиданно напрягла? «У нас с вами назначена встреча», — пояснила она. «Тогда прошу в мой офис», — указал я на вход в здание. «Если можно, я бы предпочла обсудить все где-нибудь в кафе или ресторане. Видите ли, я не успела поесть и...» «Вы можете поесть, а потом подойти наверх». «Можно и так, но я бы предпочла переговорить с вами. Думаю, вам это тоже будет интересно». Подозрительно. Девушка выглядела расслабленной, но что-то в ней напрягало. «Не похоже на аристократку». Проверил и убедился, что это самый обычный человек. ни бес и не ходок. А еще у нее в ухе торчал беспроводной наушник, что само по себе странно. В офис идти не хочет. Тянет меня на нейтральную, а следовательно, неподготовленную территорию. Если это ловушка, в чем смысл? Внутри есть кафе. Там в целом неплохо. Идемте. Не дожидаясь, что она скажет, направился внутрь. Девушка пошла за мной. Само кафе маленькое, его даже полноценным заведением назвать сложно. Можно заказать напитки и какой-нибудь перекус. Если хочешь что-то посытнее, поднимайся на второй этаж, там есть столовая». Девушка села за столик, ничего заказывать не стала, прислушалась к чему-то, а потом заговорила. Меня послали поговорить, господин Эдгард. Кто, госпожа? А имя у нее есть? Исида. Мне это ни о чем не говорит. Моя госпожа влиятельна, можете быть уверены. Также можете быть уверены, что информации о ней вы не найдете. Так, так, так. Затарабанил я пальцами по столу. Все интереснее, и интереснее. С кем же я тогда имею дело? Вы представляете представляете какую-то семью?» «Не совсем. Как и сказала, здесь и сейчас я представляю госпожу, которая сейчас наблюдает за нами». «Нет, но она слышит нас». Девушка коснулась наушника. «Я? Ее голос». «Что же хочет, ваша госпожа?» Девушка замолкала на пару секунд, а потом произнесла явно не свои слова. «Познакомиться». «Боюсь, с этим она опоздала. Я уже женат». «Вы ее интересуете в другом плане, Эдгард». «Каком же? Как необычный молодой человек! А вы так и не сказали, чего же хочет ваша хозяйка!» Девушка никак не отреагировала на слово «хозяйка». «Для нее это нормально? Она хочет переманить вас на свою сторону!» Прямо заявила посланница. «Мне и на этой стороне удобно!» – машинально ответил я, в который раз гадая, с кем именно говорю. Будь это обычный аристократический род, переговоры прошли бы лично. Нет ничего проще, чем прийти ко мне в офис. Это делали кнайты, это могут сделать и все остальные заинтересованные стороны. Если же кто-то мудрит и устраивает сложные схемы, значит с этим кем-то не все в порядке. «Госпожа говорит, что вас недооценивают на этом месте. Местный князь, безусловно, достоин уважения, но он не может дать и малой части того, что предлагает госпожа». «И что же затесалось в ее предложение? Высокие моральные принципы? Идейность? Забота о народе? Технологии, знания, ресурсы?» отчеканила девушка. Говорила она в основном безэмоционально, сухо передавала слова с редкими интонациями. Голоса госпожи я не слышал, несмотря на усиленный слух. По логике, эта Исида должна находиться где-то рядом. В пределах прямой видимости, чтобы отслеживать мою реакцию. Но мы в здании, с улицы нас не видно. На всякий случай запустил волну сканирования. Никого подозрительного, пара бесов, но это из службы охраны. Я взял телефон, нажал пару кнопок и отправил сообщение. «Что вы делаете?» – спросила девушка. «Ничего такого». «Моя поимка ничего не даст», – ответила та, разгадав мой маневр. «Возможно. В любом случае честные люди не шифруются подобным образом. А с нечестными я не работаю. Как-то не получается с ними ладить. Скорее наоборот». «Госпожа не хочет с вами конфликта, она предлагает союз, пусть приходит лично, это невозможно, тогда невозможен и союз», пожал я плечами, пытаясь предугадать, что произойдет дальше, на всякий случай блокировку включил, чтобы ходоки внезапно не появились. «Госпожа понимает и принимает вашу позицию. Она предлагает вам не спешить и подумать. Возможно, вы сейчас не понимаете, насколько ее предложение щедро. Человек ваших талантов никогда не сможет творить и жить спокойно. Госпожа сможет вас защитить». «Да неужели?» – криво усмехнулся я. Повесил маячок на эту подозрительную девушку. Понятно, что она пешка, но мало ли, вдруг выведет куда-то. Самому мне не обязательно за ней следить. У Родиона есть артефакты, считывающие подобные маячки. А вот и он, кстати. Рядом с нами открылся проход, и оттуда вышел Родион в компании пары мужчин. Черт, наверное, я переборщил. Отправил код срочного вызова. У нас всего три кода было. Запрос на пообщаться, умеренно тревожный и срочный. Зря не зря, а интуиция буквально кричала, что дело не чисто. «Я уже говорила, что моя поимка ничего не даст», спокойно проговорила девушка, с безразличием оглядывая пришедших мужчин. «Тогда вам и правда не о чем беспокоиться». «Эдгард?» – обратился ко мне Родион, цепким взглядом осматривая мою собеседницу. «Что случилось?» «Эта девушка предположительно общается от некой госпожи из организации». «Разберемся», – пообещал Родион. Двое мужчин, что стояли за ним, подошли к девушке и помогли ей подняться. Она продолжала внимательно следить за мной, не отводя взгляда. «Может, поэтому я и не заметил, как случилось все дальнейшее?» Раздался треск бьющегося стекла. Я обернулся, увидел, как рассыпается окно, и внутрь влетает снаряд. В следующий миг помещение затопило пламенем.